разбуженный муравейник. Роман Танеев, директор банка Subvest Invest, убит 11 июня выстрелом в затылок. Оба его телохранителя тоже убиты. Стреляли из АКМ последнего выпуска. Роберт Шпильман, вице-президент консалтинговой компании Север-Юг, убит ножом в живот 12 июня. Его шофер тяжело ранен. Христофор Брагинский, президент Ростовщической фирмы Алладдин и компания, убит ударом в горло 12 июня. Его тело третьего охранника накуртировано ударами в голову. Фима Жарина, заведующий коммерческой палаткой на Арбате, убит ударом в висок 13 июня. Самсона Балкин, президент фирмы Сплав-Х, занимавшийся нелегальной торговлей цветными металлами и прокатом, установлена связь с эстонскими мафиози, сброшен с 12 этажа. Жорж Голубой, директор совместного российско-голландского предприятия Астрид, утонул в Вани в собственном коттедже. Министр внутренних дел Жарёнов Иван Кузьмич поправил очки и дочитал сводку по главному управлению. Убит, повешен, сгорел, утонул, снова убит. Всего за неделю в середине июня убито 22 человека, практически все по заказу. В основном коммерсанты, наживающиеся на криминальном бизнесе, из которых половина, если не больше, уничтожена с топ-кримом, а не конкурентами. Однако не это обстоятельство завладело вниманием министра. В сводке говорилось о массовых избиениях ОМОНовцев и милиционеров. Били их жестоко до переломов челюсти, рук и ног, но аккуратно, оставляя в живых. И каждый раз кто-то педантично сообщал в Главное управление внутренних дел о причине расправы. Так 1 июня жертвами неизвестных боевиков стал патруль ОМОНа в текстильщиках. Шестерых здоровых парней избили до полусмерти, заманив во двор криками «Мир». Как сообщил доброжелатель, причина крылась в действиях самих же ОМОНовцев, за три дня до того проверявших паспорта на рынке. У одного из мужчин отобрали паспорт, он оказался простым учителем. Завели в автобус и били дубинками в шестером, пока не устали. Якобы он сопротивлялся. Заявление потерпевшего, отправленное на Петровку, оставили без внимания. И тогда вмешался стоп-крим. Второй случай произошел 6 июня. В 25-е отделение милиции в Марьиной роще Вошли трое неизвестных и отметилили пятерых ОМОНовцев и дежурных милиционеров. Причиной расправы было избиение семьи. Ночью вошли трое в бронежилетах с автоматами, выяснилось, что по ложному доносу искали бандита. Уложили 55-летнюю женщину на пол, а когда стали укладывать мужа, тот заортачился. Сломали ему нос, ребро, женщину пинали ногами, досталось и 10-летней внучке, прибежавшей на шум. Трое били, двое наблюдали из коридора». Трем участвовавшим в экзекуции чистильщики поломали носы, челюсти и рёбра, а двоим наблюдателям только рёбра. Милиционеры отделались синяками. 9 июня патруль на Ленинском проспекте 25 человек вломился в офис торгово-издательской фирмы Глас народа под предлогом поиска оружия. Сотрудников поставили к стянке, обыскали и избили, изъяли наличные деньги. Кассир от удара по голове получил тяжёлое сотрясение мозга. Выручку забрали, прихватив кое-какую аппаратуру, а 12 мая всех принимавших участие в рейде избили до крови, даже отдыхавших дома после трудов праведных. Были ещё случаи. Министр снял очки, поднял глаза на начальника ГУВД Тихова малорослого, незаметного и не запоминающегося. Тот выдержал взгляд немигая, демонстрируя хорошую выдержку. Генерал Давидский, Семён Вениаминович, начальник МУРа, тоже находившийся в кабинете Каштуна, Они перестали бить по площадям Иван Кузьмич. Теперь стоп-крим наносит точно выверенные удары, стремясь устранить причины, а не следствия, как раньше. То есть, ракеты, бандиты и воры вторичные криминогенные структуры. Первичные же дельцы теневой экономики, владельцы коммерческих фирм, в большинстве своём попирающие закон, отмывающие грязные деньги, связанные с преступниками напрямую. Чистильщики выходят именно на них, да на чиновников госаппарата, работающих под контролем мафии. Но здесь не все жертвы коммерсанты, а наши люди. Среди тех, кого наказали чистильщики, не должно быть наших людей. Бандиты в форме это ещё страшнее. Надеюсь, что после таких показательных казней случайные люди в органах призадумываются над последствиями своего служения народу. Вряд ли, покачал головой министр. Это же натуральное быдло. Он умолк и снова покачал головой. Чёрт, знает, что бьют защитников правопорядка при исполнении из-за дела. Как после этого проводить кадровую политику? Начать чистку рядов каким образом? Ведь половину состава придётся уволить. Начальник УВД пожал плечами и сказал тихо: "Половину, не половину, но начинать надо. И дать рекламу по всем каналам, пусть народ знает. Давно бы так. Тогда никто не звал бы милиционеров мент поганый". Но чтобы очистить мир от скверны, как провозгласил Стоп-Крим, надо перебить половину населения страны, так или иначе связанную с преступными элементами. Это уж точно. Или поменять правительство, как известно, рым огнёт с головы. Министр посмотрел на него с неопределённой миной, хотел то ли возмутиться, то ли рассмеяться, но не сделал ни того, ни другого. Действительность такова, что криминогенным стало чуть ли не всё общество, чего только не крадут от булки хлеба или палки колбасы до гвоздей. ради того, чтобы выжить. Но спасибо, что напомнили о справедливости. Я имел два неприятных разговора с генеральным прокурором и премьером. Оба заявили, что если мы не уберём чистилище в ближайшие сроки, придётся уходить в отставку и мне, и вам. А ближайшие это когда, поинтересовался начальник мура, в то время как начальник главного управления с безразличным видом чистил ногти. 2 недели. Семён Вениаминович Давидский хмыкнул недоверчиво, но министр не шутил. Трое людей, хорошо понимавших, от кого зависит их судьба, молча смотрели друг на друга. Директор Федеральной службы контрразведки Иван Сергеевич Панов прилетел из Бишкека поздно вечером и сразу же собрал коллегию, на которой срочно решались вопросы координации с Министерством безопасности Таджикистана по усилению разведдеятельности в приграничных районах Афганистана. Уже за полночь директор отпустил начальников управлений и отделов и остался с глазу на глаз с начальником единички. Управление К, то есть, собственно, контрразведки, Бондарем Владимиром Алексеевичем. Высокий, но сутулый, с лошадиным лицом и залысинами, Бондарь не любил сидеть и ходил кругами по кабинету, выкуривая сигарету за сигаретой. «Да сядь ты, Владимир Алексеевич», — поморщился директор, помяв бледное лицо ладонями. Он устал и был зол, но сдерживался. «Лучше еще раз расскажи, как это случилось». Начальник единички послушно сел и пересказал историю похищения ареставы неизвестными лицами. После этого они несколько минут курили, думая каждый о своём. Потом Панов взглянул на собеседника, как прицелился. А ведь за такой прокол увольняют с пометкой служебного несоответствия, Владимир Алексеевич. В спецклинику, охраняемую как резиденцию президента, входят двое невооружённых мужиков и спокойно уносят пациента. Как это понимать? Это были не просто мужики, профессионалы экстра-класса. А какое это имеет значение? Их было двое, двое, понимаешь? Против девятерых И тем не менее, они сделали свое дело. Начальник единички закурил еще одну сигарету, но тут же смело ее и выбросил. Здесь пахнет чертовщиной, Иван Сергеевич, мистикой. Охранники и врач клянутся, что ничего не помнят. По словам экспертов, это уровень сильнейшего внушения. Мужики оказались не только мастерами боя, но и сугестрами исключительно высокого класса. Экстрагипнотизерами, так сказать. Очистилище ещё раз подтвердило своё раноме мощной разветвлённой организацией со своими отделами разведки, организации и планирования. Нет сомнений, что в его руководство входят высокопоставленные работники из нашей конторы. Плюс им, минус нам, но я не понял насчёт мистики, что гипнотизёров такого уровня не существует. В том-то и дело, что их мало и все они известны, в основном как врачи или следователи. По нашим досье на территории СНГ таких специалистов всего трое. Но ни один из них, естественно, в похищении Аристава не участвовал. Но и они, скорее всего, не смогли бы показать такую силу, какую показали чистильщики. А это уже за гранью нормальных человеческих способностей. Директор ФСК пшикнул в стакан содовый из сифона, выпил залпом. На трави на это дело науку. Да и со специалистами надо переговорить. Вдруг они знают, кто проявлял такие способности. Владимир Алексеевич снова закурил. Зазвонил телефон. Панов снял трубку, покосился на собеседника, буркнул: "Не сплю", показал пальцем на трубку. Медведь. Владимир Алексеевич внул, встал из-за стола, подошёл к окнам и курил до тех пор, пока разговор Панова с начальником ГУБО, состоявший в основном из коротких фраз и междометий, не закончился. "Все уже знают о нашем проколе", сказал директор с мрачным недовольством. "В том числе и генпрокурор". Михаил Юрьевич имел с ним неприятный разговор. С чего это он так занервничал, наш уважаемый Вадим Борисович? Неужто боится попасть в чёрный список чистильщиков? Начальник управления К погасил сигарету. Знать бы их информатору. Ну так я пойду, Иван Сергеевич. Утром представлю план опермер. «Нам бы только внедрить в стоп-крим своего агента. Остальное дело техники». Директор не ответил, вспоминая заверения Ивакина, что он выделил в распоряжение губошлёпов лучшего работника. «Что-то не видно и не слышно этого работника. А время идёт. Когда же он начнёт действовать?» «Катран» — это глубоко законспирированное заведение типа игорного дома а-ля «Русская рулетка». Наркобара или явки, где собираются столпы делового мира. сахавики, финансовые элиты, банкиры, кооператоры, бизнесмены, мафиози, главы крупных ракетерских фирм, воры в законе, встречаются также оперативные работники высших эшелонов силовых министерств, руководители разных рангов со своей агентурой. Катран это конспиративно нейтральная территория, где по негласным законам все встречающиеся не ведут друг против друга никаких войн и хитрых игр, кроме карточных, рулетки или бильярда. Катран это своеобразный срез общества, отличающий характеризующий отношение властных структур во всей их многосложности и противоречивости. Московский катран, вернее, общероссийский по масштабу, отвечал данной характеристике с избытком. В нём встречались крёстные отцы купола, новые организации, объединяющие мафию и коррумпированную часть чиновников госаппарата. Власть этой организации была уже столь велика, что могла оперировать финансами, ресурсами, сырьем, исполнителями, судьбами, коллективов и отдельных личностей на уровне такой мощной структуры, как военно-промышленный комплекс. На очереди было сращение купола и с этой организацией, тем более, что в его руководство входили офицеры высшей военной элиты. Степень этатизма – активного вмешательства государства в жизнь общества – достигла критической отметки, соответствующей началу эры сталинизма, Разве что было это не столь заметно из-за поднявшегося уровня благополучия сограждан. НМВД и даже федеральная служба контрразведки не владели полной информацией о деятельности Куполы, и уже поэтому не могли работать против неё эффективно. Лишь легендарный Стоп-Крим решился бросить вызов госгангстерам, встряхнуть устоявшиеся отношения, и очередное совещание Куполы было посвящено этому обстоятельству.